Глава четырнадцатая «Можно пойти к нам поужинать?» — предложила я. «Как раз успеем, пока Никита по маршруту офис, мол, офис, прокатится». Коробков встал. «Я люблю свою работу, но еще сильнее полюбил ее после переезда в новое здание». «Мне в старом было как-то привычнее», — возразил Миша. «Оно было арендованное, а это собственное», — сказала Ада. «У меня свой резон», — заявил Коробков. «Теперь мы находимся в паре минут ходьбы от дома Ивана и можем столоваться у него постоянно. Интересно, что сегодня у них на ужин?» «Никите недолго ехать», — решил погасить его восторг Миша. «Он нам фото пришлет и можно работать». «Вроде Рина говорила про творожный пирог и макароны-болоньезы». Коварно сообщила я. «Ну, чай еще, кофе». «Обожаю творожник!» – подпрыгнула Ада. «Спагетти с мясом – моя слабость», – признался Коробков. «Не вижу никакой проблемы с Китом. Он сбросит мне фото с фамилией, именем, и я отыщу человечка». Димон открыл сумку и положил в нее ноутбуки. «Мишаня, если тебе не хочется ужинать, то можешь ждать возвращения Никиты здесь», – предложила Дюдюня. «Купишь в буфете пиццу и поешь». «Нет-нет, я пойду с вами», — быстро изменил свое мнение эксперт. «Таня, у тебя телефон мигает». «Забыла после совещания звук включить», — пробормотала я, взяв трубку. «Рина, мы как раз направляемся домой всей командой». «Отлично», — обрадовалась свекровь. «Загляни по дороге в магазин, купи собачьего молока». «Для псинок теперь выпускают молоко», — удивилась я. «Хотя ничего странного. Сухой корм есть, консервы тоже. Почему не производить молочные продукты?» «Нет-нет-нет!» – Зачистила Ирина Леонидовна. «Ада отказалась кормить щенят, Нужен заменитель собачьего молока». «Хорошо, я все сделаю», – пообещала я. «Ребята поднимутся к нам, а я сбегу в радость друга». «Не задерживайся», – попросила Ирина. «Щенки есть хотят, рыдают». «Управлюсь за пять минут», — пообещала я. Но когда я очутилась у прилавка с собачьим товаром и начала беседовать с консультантом, энтузиазм мой потух. «А «Вам какое молоко?» — спросил мужик за прилавком. «Собачье?» — отрапортовала я. Продавец показал рукой на стену с полками. «Вот оно!» — я растерялась. «Все эти банки?» — именно, — кивнул продавец. Я присмотрелась к бейджику на его белом халате. «Уважаемый Антон, моя собака родила щенят и решила, что на этом этапе все Кормить детей отказалась. Что можно взять?» Продавец опять показал на полке. «Товар перед вами». «Какой лучше?» — спросила я. «Плохого не держим». «А что чаще всего берут?» — заехала я с другой стороны. «Кому что надо». Я вытащила из кармана зазвонивший телефон и обрадовалась. «Людочка, не знаю, какой фирмы молоко купить для новорожденных. «Сейчас сброшу пару названий», — пообещала доктор, — «непременно возьми отметины». «Не поняла», — пробормотала я. «Просто скажи, отметины для пятерых», — посоветовала Люда. «Хорошо», — пообещала я. «Шприцы не забудь». «Какие?» «Для кормления». «Ладно», — вздохнула я. «До меня дошло, что накормить щенят непросто». «Отправляю», — сообщила Людмила. Я посмотрела на экран айфона, а потом показала мобильный Антону. «На мой вкус не лучший выбор», — проскрипел тот. «Я хотела ответить, что употреблять напиток будут щенки, а наш ветеринар хорошо знает, что им надо, но вместо этого произнесла. Еще отметины на пять человек». Антон сделал брови домиком. Имейте в виду детей, тогда вам надо в другую торговую точку. Я покупаю молоко для щенков, объяснила я зануде. Вы сказали на пять человек, процитировал продавец. Дома я застала Мишу, Димона, Ивана, Аду, Рину и Надежду около большого лежака в столовой. Там на мягких подушках возлежали беленькая Ада и все ее чада. «Молоко прибыло!» – обрадовала Ирина Леонидовна. «Все нужное в наличии. Кормежка, отметины, шприцы. Инструкция от Люды в телефоне, читая вслух, как себя вести». Рина подбежала к столу, на котором лежал ее сотовый. «Пункт первый. Вымойте руки». Я поспешила в ванную и быстро вернулась назад. «Таня с нами», – отрапортовала Бровкина. «Пункт второй». Закричала моя свекровь. Наденьте отметины. Рина схватила пакет и вытряхнула из него разноцветные ленточки с застежками. Вот, каждому одну. Иван Никифорович осторожно потрогал полоску. И как я ее надену? Куда их натягивать? осведомился Миша. Наверное, на запястье, предположила Бровкина. Вы что? засмеялась Рина. «На шею?» «Да ладно», — пробормотал Миша. «У меня размер 42. «Нас семеро, а тесёмок пять», — удивился Димон. «Это странно». Ирина Леонидовна расхохоталась. «Отметины для щенят. Им надо тряпочки на шейке нацепить». «Зачем?» — поразился Иван Никифорович. Ирина схватила одну полоску и нацепила ее на самого крупного щенка. «Вот, он у нас А». а повторил димон а вы ему такое имя дали просто а оригинально похвалил рину миша коротко емко а этот б заявила моя свекровь ну не очень сказал коробков б сами понимаете как это звучит может дать им нормальные имена а андрюша б боря «Я тоже так сначала думала, но Люда объяснила, что щенята живут с матерью до трех месяцев, потом они уезжают к своим хозяевам, те их и назовут», — пояснила Ирина Леонидовна. «Мне А, Б и прочие буквы алфавита тоже не нравятся», — сказал Иван. А «Зачем все эти ленточки?» Надежда забубнила. «Щенки одинаковые. Как мы поймем, кого покормили, а кого нет? А с тесемочками ясность будет. А поел, кормим Б». «Мне Б не нравится», — отрезал коробок. «Небось, в магазине весь алфавит есть. Пойду поменяю». «Конечно», — сказала я. «Если хочешь, сбегай». Димон ушел. Мы нацепили на малышей ошейники. Рина заправила шприцы смесью. Наша команда стала осторожно кормить щенков. Мне достался щенок Б. «Ничего», – тихо говорила я ему. «Сейчас дядя Дима принесет другую букву. Вообще-то тебе очень подходит имя «Снапик». Недавно я читала книгу, там был герой, которого так звали». Принес, сообщил Димон, врываясь в столовую. «Вот фиолетовая и буква приличная». «У нас уже есть один ошейник цвета баклажана», – ответила Надежда Михайловна. «У моего Ричарда». «Надя!» — одернула Бровкину Рина. — Какой такой Ричард? — Гир, — смутилась Бровкина. — Фильм, красотка, видели? Он там главную роль играл. — Какая буква на ленте у твоего щенка? — не утихала Ирина Леонидовна. «В — В, — ответила помощница по хозяйству. — Зови его так, а то он привыкнет к Ричарду, — велела Рина. — У кого Б? — спросил Димон. Я подняла руку. «Сейчас поменяю!» – обрадовался Коробков. «У тебя телефон от сообщения разрывается», – сказал Иван Никифорович, который остался без щенка. Фото на WhatsApp валятся. «Бегу, бегу!» – крикнул Коробков и кинулся к мобильному. «Какая теперь у мальчика буква?» – поинтересовался Миша. Я посмотрела на широкий шнурок, не поверила своим глазам, еще раз поглядела и ответила. «Мягкий знак». «Шутишь, да?» Засмеялся эксперт. Такой буквы нет. Я вспомнила, что у меня диплом учителя русского языка и литературы. Мягкий знак, буква. Звуки мы произносим, а буквы пишем. Скажи теперь мягкий знак, ржал Миша. Похоже, в магазине над Димоном подшутили. Я вспомнила продавца Антона. Навряд ли, пробормотала я. Лучше звать малыша Снапик. Игорь Николаевич Постников провозгласил Коробков. «Слишком длинно для щенка», — возразила Ада Марковна. «Фамилия вообще откуда?» — сплеснула руками Ирина. «Танюша, какая буква на ошейнике?» «Мягкий знак», — ответили мы с Михаилом. «Вот так щенка и называйте», — машинально распорядилась Ирина и осеклась. «Что? Мягкий знак?» «Таня верно предположила. Никита нашел коробочку, она на самом деле оказалась визитницей». Прервал нашу славную беседу Коробков. «Человек с ребенком. Игорь Николаевич Постников. Риэлтор. Продажа-покупка любой недвижимости. Э, -э, э Таня, помоги. Ваня, ты тоже глянь. Тут непонятка с финдокументами, претензии от клиента. Никита, можешь подойти?» Мы все столпились вокруг Коробкова, он показал на экран ноутбука. На нем было написано «Вероника Матвеевна Фомина скончалась от остановки сердца, никогда не жаловалась на здоровье, раз в году проходила обследование». Димон продолжил печатать, и я прочитала. «Не хочу говорить вслух, Рина и Надежда Михайловна расстроятся». «Понятно», – сказал мой муж, – «разберемся».